находившийся не далее десяти шагов от его порог. «Вставай, вставай!» — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.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 Те самые свиные рожи, от которых, как говорит кум, полно, полно тебе чепуху молоть. Ступай, веди скорей кобылу на продажу. Смех, право людям. Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали. Как же, Жинка, подхватил Солопий. С нас ведь теперь смеяться будут. Ступай, ступай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 Тут схватила она что-то свернутое в комок и с ужасом отбросила от себя. Это был красный обшлаг свитки. «Ступай, делай свое дело», — повторила она, собравшись духом своему супругу, увидев, что у него страх отнял ноги, и зубы колотились один одином другой. «Будет продажа теперь». Ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. Недаром, когда я сбирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и валы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все».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 толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган. «Что продаешь, добрый человек?» Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал со спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды. «Сам видишь, что продаю?» «Ремешки?» — спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.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 «За мое жито та мэне и побыто!» Пословица. «Лови! Лови его!» — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы,